Десять. Леди Тхан. «Ния!» — вдруг услышала она в темноте голос Тхан. «Ты здесь?» «Да, мне разрешили поработать. Ты так кричала, что, кажется, они теперь будут молиться не один день, очищая себя от скверны». «Может, я что-то не знаю? Что с ними такое? Словно мы, женщины, и правда исчадие ада». «Да нет, они нормальные. Но песец не имеет права общаться с потусторонними, а женщина как раз относится к ним. Это почему?» Ния присела рядом и заглянула в книгу, что лежала на столе. У мес, что живут в есть прорицатели. Они, конечно же, ничего не прорицают, а вот лечат хорошо. Но в их клан входят только женщины. Мужчины тоже пробовали перенять их опыт, но ничего не вышло. Здесь в свое время жило несколько прорицательниц. Не то кто-то влюбился, не то они зачали детей, я точно не знаю, только слухи, но с тех пор дичатся женщин. вот блин есть такое как твои успехи полный ноль все что угодно но не ксилон а тут еще оказывается что кузнецы это заклятие есть от чего но думаю ты найдешь свои ответы кстати я натыкалась на список черного металла из гор под названием провал где живо поинтересовалась она вон в той видишь черная книга ней подошла к стеллажу и ткнула пальцем в потемневший корешок нет черная Ния указала на другую. Черная. Да они тут все черные от копоти. Чуть правее, да-да, вот это Где-то в самом конце там еще гора нарисована. Ния взяла тяжеленную книгу и пыхтя дотащила ее до стола и с грохотом положила. Тхан не была похожа на всех, кого видела Ния. На земле ее бы назвали мулаткой, но на планете Кинни она была еляс, что означало «нечистая». Ее глаза, словно человеческие, имели глубину и тайну. Не внимательно смотрела на ее руки, пальцы чуть длиннее, чем у нее. Те же самые ногти, то же запястье и локоть, все как у человека. Плечи, уши, брови, губы, грудь и ноги, они не так уж и сильно отличались от других разумных существ, что обитали за более чем 180 тысяч световых лет. Почему эти виды так похожи? Может, все же есть закон жизни, который везде одинаков, что тут, что там. Ния часто возвращалась к этому. Кацаранция, Уэман, Айлей, Дикла, Джав, арами Халия, Алево, Монар. Она помнила сотни планет, где жители так или иначе были похожи друг на друга. Голова, руки, ноги, тело, глаза. Но были и исключения. Актини, Новинаки и Насапфира. Эти странные существа словно поднялись из морской пучины. И яр не то газовый факел, не то сгусток энергии. Персо летучие, словно сгусток тумана. Буру и его брат Кристалл. Тхан внимательно читала книгу. Знала так много языков, что сама не могла сказать сколько. Ученый-самоучка, которого толкало вперед только любопытство и желание познать свои корни. Именно этим занималась и самания. Только она искала источник жизни, и зацепкой тому был тот самый металл, что был выплавлен в вакууме. Но откуда он на этой планете? Что, что-то не так? Заметив, что на нее смотрит Ния, спросила Тхан и кокетливо поправила ворот рубахи. У тебя есть дети? Поинтересовалась Ния. Нет, мой муж был стар. Я была не против, но время еще не настало. Я никогда не встречала такой юной леди, которая рылась бы в пыли прошлого. Ты замужем? И да, и нет. не я не любила лгать, но я открыто не могла ответить. Но я люблю. Замечательно. А у нас любовь под запретом. Считается болезнью, от нее лечат. Наверное, они, она имела в виду монахов, так реагируют на нас. Но их все же рожает женщина, а не их молитвы. На этих словах они засмеялись. Ния еще долго вела беседу с Тхан, расспрашивая про ее дом, где и как росла. чем занимались её родители и как погибли её братья. Могли просидеть в тёмном зале до ночи, хотя трудно было судить, ночь или день, поскольку окна были закрыты, а единственным источником света служили несколько коптящих масляных ламп. «Идём, надо перекусить. Завтра хочу ознакомиться с каталогом, что у Рено». Он вместе с Тевах делал опись фолиантов. «А ты знаешь, что Равес, сборщик данных, три раза был за вечными льдами» и привёз много артефактов. Говорят, у него в своё время даже была живая Катои. Это птица, что не могла летать, но умела разговаривать. Врут, конечно же, но ведь интересно. Тхан встала, потянулась, резко выпрямилась и, взяв лампаду, пошла в чёрный проём коридора».